Глава 44. Грейс опаздывала. Первые четверть часа Ланс не волновался, хотя это не слишком на неё походило. Всё когда-нибудь случается в первый раз. Когда пятнадцать минут превратились в полчаса, подумал: "Уж не заболела ли девушка?" Киран рассказывал о ночных поступивших, но Ланс едва его слышал. Непонятная тревога грызла изнутри. Марта, вчера вечером Грейс хорошо себя чувствовала. поинтересовался он, прежде чем выйти из палаты. «Так отсыпается, Пади!» <благодушно> — благодушно ответила сиделка. «Краженица ушла, а это дело не быстрое, сами знаете». Ланс нахмурился. Ушла краженица и никого не позвала, через чур даже для студентки-отличницы. Роды, конечно, процесс естественный, но Грейс уже имела возможность убедиться, насколько непредсказуемо может пойти этот естественный процесс. Он положил себе непременно поговорить с практиканткой, когда она появится. К слову, когда? Если Грейс намеревалась отсыпаться, почему не прислала записку? Любой уличный мальчишка за медяшку мигом донесёт её до больницы. Или собиралась работать, но проспала? А может, роды затянулись, и она всё ещё там? Но опять же, почему не предупредила? А к кому она ушла? Ланс чувствовал себя то ли параноиком, то ли чересчур дотошным профессором, но почему-то просто махнуть рукой и заняться делами не получалось. Похоже, слишком привык к тому, что Грейс всё время рядом. Что он будет делать, когда девушка вернётся в университет? «Тот гоблин не представился». Марта продолжала щёлкать спицами, и Лансу на миг захотелось вырвать у неё из рук вязание. «Сказал, что жену зовут Пэм. Были у вас такие?» «Да разве ж всех упомнишь?» Ланс снова заколебался. «Дай девочке выспаться. Совсем ты её загонял?» — улыбнулся Киран. «Потом выволочку устроишь. Или я сам могу её отчитать, что никого из нас не позвала. Хорошо обошлось, а если бы нет?» «Почему ты уверен, что обошлось?» Рано утром гоблин заходил, хотел поблагодарить за дочек. Сокрушался, мол, так обрадовался, что обо всём забыл. Говорит, Грейс аж под утро ушла домой. Я записал адрес, чтобы вы потом сходили проведать роженицу. Это было быстрее, чем сверяться со списком». Среди тех, кто обращался в больницу, чтобы проконтролировать течение беременности, гублинки с многоплодием не было. Но сейчас Ланса беспокоила вовсе не она. «Под утро? Одна?» «Под утро самые спокойные часы. Спят все». Он хохотнул. «Кроме наших пациентов, конечно». Ланс покачал головой. Может, Киран и прав, но тревога не отпускала. Подумав, он всё-таки решил послать мальчишку с запиской, наказав передать госпоже Тоби, чтобы не будила постоялицу, если та спит. Мальчишка вернулся через четверть часа. Гоблин ругается, что постоялица не ночевала дома. Говорит, она на постой пускала порядочную девушку, а не шалаву какую». По позвоночнику пробежал холодок. «Точно?» «Может, хозяйка спала и не слышала?» «Говорит, кровать не тронута!» Лан смысленно застонал. Найдет взбалмошную девчонку, сам голову открутит. Только бы найти. И как искать?» Он активировал сигнальный артефакт, вызывая Белинду. В двух словах сообщил Марти, чтобы передала Эльфийке, как та появится в больнице. У него появилось срочное дело. Почему-то рассказывать правду не хотелось. Словно озвучив, что Грейс пропала, он превратит подозрение в факт. Ланс подхватил со стола клочок бумаги, на котором кое-как был нацарапан адрес. почерку у Кирана был классическим целительским, не сразу и разберёшь. Выругался. Даже для их района нехороший квартал. Что угодно могло случиться. Знать бы ещё, что делать. Ни разу в жизни Ланс не чувствовал себя настолько беспомощным. Идти в полицию — Но вдруг, пока он там объясняется и доказывает, что Грейс не из тех, кто мог загулять, просто так станет поздно. Нет, в полицию он всё-таки зайдёт. Всё равно участок по дороге. Кляйн ему поверит и, может быть, поможет. А потом что? Метаться по улицам точно курица с отрубленной головой? Пропади оно всё пропадом. Почему столько веков разумные совершенствовали боевую магию, изощряясь в способах убийства, но так и не придумали маломальски годное поисковое заклятие. Говорят, в арсенале тёмных такое было, но кануло в небытие вместе с некромантами. Да и было ли оно? Или это очередная легенда, как с пресловутой болезнью? По счастью, господин Кляйн оказался на месте. Вторым дежурным был тот парнишка, что недавно привел Ланса в участок за нарушение общественного порядка. «Джейсон», — припомнил он. Выслушав его... Орк пожевал губами. «Вы уверены, что ваша сотрудница просто не загуляла, и юным девицам свойственна взбалмошность?» «Только не Грейс», — твердо ответил Ланс. «Более ответственной девушки я не встречал». «Все они ответственные, пока молодость в голову не ударит», — проворчал Орк, добавил. «Только из уважения к вам. Исключительно из уважения к вам, мэтр. Я попрошу Джейсона сопровождать вас». Попросите. Вы ей не родственник и не муж, чтобы заявить о пропаже. У Грейс нет родственников с вином копытцы. Я как руководитель несу ответственность. Мэттер Ланселот, поверьте, на моей памяти юницы вытворяли такое, что мне, старику, в голову бы не пришло. И обо всех отзывались как об исключительно скромных, милых и ответственных. Поэтому давать официальный ход делу я не буду, пока не станет ясно, что девица точно не сбежала к любовнику». Ланс скрипнул зубами. Или, устав от работы, не вернулась к родителям. «Без вещей, без денег, но с саквояжем целителя? К слову, что было в том саквояже? Поди синее бездна? Стандартную кладку для вспоможения это зелье не входит», — ровным голосом произнес Ланс. Отчасти он прекрасно понимал старого полицейского. Он сам давно перестал верить на слово родителям, утверждавшим, что их дочь молодых людей и близко не видела, или что их сын никогда не прикасался к мельному, не говоря уж о дурманных зельях. Но что б его? Речь шла о Грейс. Он был бы рад ошибиться, однако внутри словно тикал метроном, отчитывая секунды. Господин Кляйн, уверяю вас. Оставьте. Я знаю всё, что вы можете сказать. Не первый день на свете живу. Джейсон пойдёт с вами. Вы поговорите с этими гоблинами, молодыми родителями, а он поможет их правильно расспросить, если что. Потом пройдёте от их дома до того, где живёт ваша помощница. Он расспросит квартирную хозяйку и осмотрит комнату, если вдруг окажется, что девушка не вернулась. Дальше по ситуации. Спасибо, господин Клейн. Ланс поднялся. И я в долгу не останусь. Не обижайте, мэтр Ланселот. Помяните моё слово, всё обойдётся. Хотел бы Ланс сам. в это верить».